Ничто не рождается, ничто не умирает. Один французский ученый, звали его Лавазье, как-то сказал: «Ничто не рождается, ничто не умирает». И хотя он занимался не буддистской практикой, а наукой, он открыл ту же истину, что и Будда. В нашей подлинной природе нет ни рождения, ни смерти. Только когда мы прикасаемся к своей подлинной природе, Мы можем преодолеть страх не б ы т и я, страх исчезнуть. Будда сказал, что когда условия созрели, что-то проявляется. Тогда мы говорим, что вещь существует. Когда одно или два условия не возникают, вещь точно так же не проявляется. Тогда мы говорим, что вещь не существует. По словам Будды, неправильно определять что-либо как существующее или несуществующее. На самом деле нет такой вещи, которая в полной мере существует или абсолютно не существует. Понять это очень легко на примере телевидения и радио. Мы можем находиться в комнате, в которой нет телевизора или радиоприемника. Сидя в комнате, мы можем подумать, что в этой комнате не существуют теле и радиопрограммы. Но все мы знаем, что вся комната полна теле и радиоволн. Сигналы этих программ наполняют воздух повсюду. Нам нужно лишь еще одно условие, а именно телевизор или радиоприемник. Тогда возникнет множество форм, цветов и звуков. Было бы неправильно говорить, что эти сигналы не существуют, потому что у нас не было радиоприемника и телевизора для их получения и проявления. Нам только казалось, что они не существовали, потому что причина условий была н е д о с т а т о ч н о для того, чтобы проявить телепрограмму. Таким образом, в данный момент в этой комнате мы говорим, что они не существуют. Лишь от того, что мы что-то не воспринимаем, неправильно говорить, что этого вовсе нет. Нас сбивают с толку только наши представления об ы т и и и небытии, и именно н а ш е п р е д с т а в л е н и е об ы т и и и небытии з а с т а в л я е т нас думать, что что-то существует или не существует. п р е д с т а в л е н и е о бытии и небытии нельзя применить к реальности.